Глава 68. 4 ноября. Я просыпаюсь в спальне на верхнем этаже фермерского дома Телли. На моей груди лежит уютное мягкое о д е я л о ы шерсти юальпак, в ногах как тёплый камень-сверчок. На её шее, куда попал нож калиба, до сих пор повязка. Сначала ветеринар думал, что повреждена трахея или пищевод, о к а з а л о с ь что рана затронула только мягкие ткани. Врач дал ей наркоз, потом очистил рану, осушил и стянул скобками. Первые пару дней Сверчок оставалась в ветеринарной больнице Мендосина, а потом присоединилась ко мне у т е л ь Временное жилье — первое место, о котором я подумала в отголосках смерти Калиба, поскольку у Виллы не было для меня комнаты. Когда я откидываю одеяло, Сверчок шевелится, обиженно смотрит на меня, потом зевает и возвращается ко сну. Я вытаскиваю пару теплых вещей из своей сумки в углу и направляюсь вниз, унюхав кофе и тосты. Готовит Сэм. т э л л и сидит за кухонным столом, читает новости. Когда я вхожу, она быстро откладывает газету. «Анна, как спалось?» «Боюсь, не очень. Бедняжка. Сверчок р а з б у д и л Нет, она идеальный пациент. Просто дурные сны. У меня они часто бывают. Ерунда. Сэм подъезжает сзади и ставит тарелку, которая пахнет, как небеса. Кленовый сироп и растопленное масло. Домашний хлеб. Знаете, я никуда не уеду, если вы будете так меня кормить. С признательностью говорю я. «Без проблем», — отвечает он и подмигивает. «Увидимся позже. Еду в студию. Когда мы остаёмся одни, я поворачиваюсь к Телли. Так что за новости в газете, которые я не должна увидеть?» «Ох, перестаньте». Она в тёмно-зелёном махровом халате и сейчас расправляет рукава. «Просто статья о п о л е к л а с с Я подумала, вам стоит отдохнуть подольше, прежде чем снова расстраиваться. А почему я расстроюсь? По-видимому, город пытается утвердить предложение нанять эксперта по пропавшим детям, но полиция Петалуму упорно отказывается. Но это же бессмысленно. Они говорят, это нарушит целостность расследования или что-то в этом роде. и л и уступает подталкивает газету ко мне, что они уже практически раскрыли преступление. Я просматриваю страницу, вижу цитаты сержанта Борези насчет значительных ресурсов и живой силы без всяких посторонних, потом другую, Марка к л а с с а как его раздражает отсутствие хоть какой-то значимой информации, хотя прошло уже больше месяца. Может, мне пора поехать в Петалому? Секунду спустя говорю я. Не уверена, что смогу им помочь, но сейчас у меня нет ничего, кроме свободного времени. Кэмерон дома. Она поправляется. Телли молчит. Я наблюдаю, как ее руки обнимают кофейную чашку и внезапно жалею, что встала с кровати. Что? В чем дело? У вас было еще одно видение, да? Не знаю, как вам это сказать, Анна. но п о л е больше нет. Какое-то время они еще будут искать ее тело, но потом найдут его и найдут ее убийцу. Она, наконец-то, обретет покой. Пока еще нет, но она там будет. Я чувствую спазм, волну печали, бесконечную, проникающую до костей усталость. У меня за спиной слишком много мертвых. И слишком много тьмы впереди. Несчастная семья. Они хотя бы смогут похоронить тело. Может, это их утешит. «Надеюсь», — мягко отвечает Телли. «Хотя ее убийство не пройдет бесследно. В будущем поле будет очень важна. Она изменит поиски пропавших. Вы имеете в виду интернет и другие вещи». Со временем все это будет разворачиваться, она не исчезнет. Через десятки лет мы все еще будем произносить ее имя. Я киваю, от всего сердца желаю, чтобы Телли была права. У вас все еще есть работа, Анна. Вы действительно можете остаться здесь с нами. Нам нравится, когда вы рядом. Но я считаю, что вам пора вернуться домой. Вы нужны вашей семье. Я отвожу взгляд. Мягчайшее, ужасающее ядро падает с неба и бьет мне в сердце. Я не могу. Возможно, вы так думаете, но на самом деле готовы вернуться. Вы должны быть рядом со своим сыном. Ему нужна мать. Дальше все идет в разнос. Я начинаю плакать, но молча. Я не могу перевести дыхание, чтобы издать звук. Сколько ему? «Почти семь месяцев», — шепчу я. «Мне страшно даже представить, что я буду чувствовать, рассказывая эту историю Телли или любому другому. Я прячусь от этих чувств, от боли и сожалений, от невыносимой тяжести моей вины. Его там не было, когда погибла Сара. Как это вышло?» Телли говорит мягко и сочувственно. Я знаю, мне придется найти способ ответить ей. Неважно, как она будет смотреть на меня после. Неважно, что будет дальше. Брэндон взял выходной. Он повез Мэтью к своей сестре, пока Сара спала. Мой голос прерывается, но я заставляю себя продолжать. Я неделями работала над серьезным расследованием и хотела воспользоваться этим временем, чтобы проследить несколько ниточек. Когда Сара проснулась, я сообразила, что в доме нет еды, поэтому посадила ее машину и пристегнула. Но тут в доме зазвонил телефон. Я ждала звонка почти весь день по этому расследованию. Жертвой был младенец. Я останавливаюсь, словно это подробно й сама по себе может объяснить все остальное. Она была в машине, мягко подталкивает меня т е л ь а вы вошли в дом ответить на звонок. Я не должна была оставлять ее там. Но я отошла только на секунду. Я видела ее через лобовое стекло, она сидела в кресле. «Разговор выбил вас из колеи?» — предполагает Телли. «А может, это не предположение. Может, она все уже знает каким-то таинственным способом, которым приходит к ней знание». Звонил мой напарник. м а ч е а ребенка которого мы обнаружили убитым, призналась. Я сама дважды допрашивала ее и ничего не заметила. Я не могла в такое поверить. Я просто замерла, прокручивая свою ошибку. И отвели взгляд от Сары только на минутку, даже меньше. Последнее слово выходит с давленным карканьем. Я делаю глубокий вдох, чтобы продолжить, крепко зажмуриваю глаза. Я оставила дверь машины открытой, чтобы лучше ее видеть. Сара как-то выбралась из кресла, и даже не подозревала, что она это может. е й было всего два с половиной. «Анна, я очень сочувствую пережить такую трагедию». А пережила ли я ее? Иногда и сомневаюсь. Разве это жизнь? Каждый день сталкиваться со своей виной, быть вдали от семьи, от с ы н Я открываю глаза. Машина стояла на нашей дорожке под углом. Я отвернулась только на секунду, а потом услышала снаружи жуткий звук. Наша соседка Джойс выезжала задом на улицу со своей дорожки, и там была Сара. Теперь я сказала все. Я чувствую себя онемевшей, пустой. Больше нечего прятать, нечего хранить в тайне. Ох, Анна! Телли ласково смотрит на меня. Это был несчастный случай, ужасная случайность. Для Джойс, наверное. Она понятия не имела, что там Сара, но за нее отвечала я, ее мать. Пустота во мне ширится, словно меня глотают заживо, изнутри наружу. Она сразу умерла. Она была совсем маленькая. Такое несчастье могло случиться с любым. Это неправда, я слишком отвлеклась. Моя работа заняла всю мою жизнь, меня не было. Поэтому б р е н д о н сказал, чтобы я ушла. Он знал, что то же самое может случиться и с Мэтью. Он сказал, что больше мне не доверяет. Горе могущественная сила. Многие семьи, с которыми я работала, оказываются в похожей ситуации после смерти ребенка. Возможно, у б р е н д о н а было время справиться со своими чувствами. Возможно, он готов поговорить. даже если он сможет простить меня. Я не уверена, что смогу что-то сделать иначе. Я не изменилась». «В каком смысле? Почему нет?» «Я никогда не могла отстраниться от жертв, от детей, которым я пытаюсь помочь. Мои расследования поглощают меня всю. Так и произошло это несчастье. Я опираюсь локтями о стол». Внутри меня всё такое тяжёлое, что я не знаю, смогу ли идти дальше. Смогу ли когда-нибудь выпрямиться? Я так скучаю по Саре. Телли молча придвигает свой стол ближе ко мне. Её руки обнимают меня, сильные и нежные, прощающие. Её тело как гавань. Место, где наконец-то можно высадиться на берег. Я остаюсь там, на якоре. пока не начинаю чувствовать себя крепче. Потом сажусь прямо, вытираю глаза и рассказываю ей о д ж е й м и Ривере. Был конец июля, когда мы, наконец, отыскали его тельце в м о р о д и л к е покрытое инем. Я не могла перестать думать о нем, о его невинной жизни, которую украли без всякой причины. Мне сильнее всего хотелось найти его убийцу, заставить этого человека расплатиться. Между тем, жизнь моей семьи требовала от меня многого, а мне нечего было им дать. Я продолжала твердить себе, что дело просто в расследовании. Как только мы раскроем дело, я сразу почувствую себя лучше и вернусь к тому, что действительно важно. Но в то же время знала, что это никогда не случится. Моя работа — болезнь, зависимость, и всегда ею будет». «Возможно, мне следовало быть честнее с Фрэнком и попросить о помощи или вернуться к терапии. Мне следовало построить тот мысленный дом и сделать все возможное, чтобы исцелиться. Может, тогда бы я бодрствовала и следила. Там, когда Сара выбралась из машины, я бы выскочила из дома и поймала ее. Я бы подняла ее на руки и унесла в безопасность». «Ничто не вернёт вашу дочь», — говорит Телли, когда я заканчиваю. «Наш кофе остыл, моя тарелка с завтраком давно отодвинута. Я могу только представить, сколько боли вы несёте в себе». Но она вас не винит. Анна — её дух, самый безмятежный из всех, что я видела. Она как солнце. Я с трудом сглатываю. Это изумительный образ, и мне безумно хочется в него поверить. Такой Сара была при жизни, как солнышко. Где она сейчас? Она повсюду, как свет, присматривает за своим братом, за отцом и за вами тоже. Ей ужасно нравится ваша собака. Она говорит, ей всегда хотелось такую, как сверчок. И теперь у нее есть собака. Снова слезы. Откуда они берутся? Или тело сделано из слез? Ей хорошо. «Ей не больно?» «Только когда она знает, что вы страдаете. Анна, она хочет, чтобы вы простили себя. Вам нужно найти способ примириться с этим. Вам еще очень много нужно сделать. Именно так вы можете почтить ц а р у Вы можете воплотить в жизнь свою цель». Внезапно я вспоминаю о Кэмерон. «Я не могу просто бросить ее». о м е р о н знает, что вы о ней заботитесь. Кроме того, вокруг нее много людей, которые ее любят и будут ее защищать. Она вскидывает голову и смотрит мне в глаза с удивительной проницательностью. «Или мы говорим о чем-то еще, Анна? О ком-то еще?» «Что вы не в силах отпустить?» Я мотаю головой, желая, чтобы Телли отвернулась или замолчала. Мы сидим здесь уже целую вечность, обсуждая ужасные, невыносимые вещи. И все же я мгновенно понимаю, о чем она говорит. Джейсон и Эми. С того Рождества, когда мне было восемь, каждый потерянный ребенок — это они. Кэмерон ближе к моему сердцу, чем большинство других, но даже когда я привожу ее домой, это не снимает тяжесть с моей груди. И убийство Калиба тоже. Я не знаю, Телли, смогу ли стать лучше. Я слишком долго была такой. Каждый может измениться. Мы меняемся все время. Каждый раз, когда делаем что-то иначе. Анна, не надо себя недооценивать. Вы помогли очень многим людям. Помогите себе. Помогите Мэтью. А потом увидите, что случится. А если Брэндон все еще винит меня? Я причинила ему такую боль. Вновь ее взгляд мягкий и мудрый. Возможно, винит. А может, он давно простил и ждет вас, чтобы наверстать упущенное. Через несколько часов Телли провожает меня до машины. Я помогаю сверчку устроиться на заднем сиденье. Потом кидаю сумку под ноги. Ничто не просто. Мои чувства все еще хаотичны. Мои сомнения громки, но сейчас я знаю, что делать. Придет ко мне с и л ы или нет, я должна попробовать. т е ли права? Мне нужно вернуться и встретить все лицом к лицу. Я должна быть матерью и сестрой. Мне нужно отыскать путь к Джейсону и э м и Возможно, они захлопнут передо мной дверь, а может, они тоже давно простили меня. Есть только один способ узнать. Когда я устраиваюсь за рулем б р о н к а то говорю в открытое окно. За все время, пока мы разговаривали, вы ни разу не упоминали Хэпа. Почему? Не могу поверить, что он не следит за всем этим с той стороны. Следит за мной и помогает поступать правильно. Почему он оставил меня одну? Вы его чувствуете? Это останавливает меня. Да? Тогда как же вы одна? Я не видела его тело. Наверное, поэтому и не могу его отпустить. Анна, я хочу задать вам вопрос, который может прозвучать странно. Но задумайтесь над ним на минуту. Где х э п Где? Она ясноведящая. И тут до меня доходит. Он во мне... Я все время слышу его, все его уроки, его голос. Здесь. Она опускает взгляд на ноги, все еще в тапочках. Запахивает плотнее халат, а потом смотрит на меня с такой прямотой, что у меня едва не перехватывает дыхание. Люди, которых мы любим, никогда нас не покидают, Анна. Вы уже это знаете. Именно это я называю духом. Я имею в виду любовь.